Глава 12. Антарктида. Континент-загадка, полный тайн. Я представить себе не мог, что наши враги настолько безумны, чтобы, используя магию, попытаться его растопить, словно какую-то мороженку. Они практически справились с этой задачей, и, судя по всему, завтра или послезавтра решат атаковать наш мир еще какой-то гадостью, чтобы обрушить волны на побережье. А ведь уровень Мирового океана и без этого чудовищно вырос. Затопив... много городов он затопил. Для людей стало еще меньше места для жизни. Остановить это ни я, ни собиратели своевременно не могли. Но попытаться исправить то, что уже принесло много горя, ради будущего, можно и нужно. «Я ожидал, что наш десант спустят прямиком с космической базы. Но нет!» Создать брешь в окутавшем планету магическом покрове можно было лишь с помощью орбитального удара, а снаряды можно было по пальцам пересчитать. И кроме меня и еще пары магов на базу за последние две недели никого не позвали, да и тех отпустили вскоре, пока брешь не закрылась. Но чтобы десантировать меня, им придется вновь стрелять. Благоцели предостаточно. Это и база сеятелей, которую мне показали на брифинге, и сами печати. Почему-то собиратели были уверены, что пробить защиту базы предателей они не смогут. И мне советовали туда не соваться, так как она использует как их собственные, так и магические технологии, против которых подходящего оружия нет. Впрочем, собиратели не сидели сложа руки. Многим своим контрактёрам, с которыми удалось установить связь, они отправили сообщение с призывом добраться до точки встречи в Антарктиде. Не знаю, сколько из них сможет добраться, преодолев океан, но, по словам моих союзников, они рассчитывают, что хотя бы 10 человек не только откликнутся, но и окажутся на месте встречи. Ну и меня снаряжали по полной. Во-первых, предоставили ограниченный доступ к магии, и я смог поместить несколько тысяч контейнеров с объектом номер 12 и 36 в кольцо из альбиносного хаорита. Во-вторых, Несколько десятков наборов магических артефактов, защищающих от жара печати Феникса. Амулет, кольцо и плащ. Не знаю, насколько они будут полезны, но надеть легко, как и снять. Дальше начался финальный раунд подготовки, который можно было назвать викториной с вопросами и ответами. «Мое перерождение» сняло большую часть недомолвок между нами и мы были максимально искренни друг с другом ради достижения общей цели. Я уточнил все, что хотел узнать о потенциальном технологическом оружии, что осталось в руках основателей Ордена, о корабле, на котором они ушли, и расспросил о многом другом. В общем, командор предоставил мне всю информацию, которую они кропотливо собирали, и это действительно было полезно». Я понял, что база сеятелей в Антарктиде — это, по сути своей, перестроенный корабль, на котором они спустились на Землю. Оборудование должно было перестать работать, но точной веры в это не было после демонстрации Дереком парализатора. Я видел, как сильно влияло на командора Юрия понимание возможности возврата столь важной и ценной части базы. Она бы сильно упростила собирателям жизнь. Думаю, именно поэтому он не хочет бить с орбиты по базе сеятелей. Если удар каким-то образом пройдет, он своими руками уничтожит уникальные устройства, которых ему самому очень не хватает. Мне удалось выяснить настоящие имена и получить в руки досье на каждого сбежавшего с базы предателя. Не только те, что показывали, кем они были до этого, но и то, кем они стали за тысячи лет на планете. И там я прочитал много интересного. Джуди все же пересилила себя и вернулась к работе. Несколько часов плодотворной работы, казалось, позволили нам всем поверить в лучшее и обрести крепость духа перед лицом предстоящего кризиса. Мы обсуждали варианты моего поведения и наших действий в случае обнаружения лжебогов. Мне выдали артефакты и провели подробный инструктаж. Блокиратор магии, блокиратор портальных полей, блокиратор электромагнитного поля. У меня было все, чтобы противостоять лжебогам. Чтобы, если не уничтожить, то задержать и подать сигнал сюда, на базу, куда бить. Если операция в Антарктиде задержится, и небеса вновь перекроют мне связь с собирателями, то мне придется запустить что-то вроде пробойника, только в этот раз созданного собирателями». Сигнал дойдет, и враг огребет. Самое главное в этом плане для меня — дождаться Фомы и не встретиться с Карлом. Карл — единственный из пятерки врагов, кто способен помешать мне отступить в случае орбитального удара. «Вообще, с ним лучше не пресекаться. Или отступать сразу после его появления. У тебя есть шанс», — сказал напоследок Юрий. Я в ответ лишь кивнул, но после всего услышанного был практически на сто уверен, что он не вылезет. «Он хитрая сволочь!» «Зная, что я выжил и что у собирателей есть для таких, как он, небесный подарочек, он точно не пойдет на неоправданный риск». «И Карл явно понял, что удар рядом с моим дантаром это портальное окно для моей эвакуации». Наверняка он знал, что у меня есть проблемы со здоровьем, хотя я и старался скрывать это. Но невозможно отрезать целый город Ордена от коммуникаций. Моё описание наверняка разошлось по их сети и добралось до башков. После того, как Юрий дал мне досье Карла и описал его, я лишь утвердился в том, что этот идейный человек ни за что не станет подвергать риску всю операцию, особенно когда она идет прямо сейчас просто идеально. И даже то, что мы собираемся уничтожить печати, мало что значило, ведь свое дело они и так уже сделали. Не удивлюсь, если сеятели сами собирались их уничтожить через недельку или две. Я уже готовился к десантированию, когда Джуди подошла ко мне и позвала на небольшой приватный разговор. «Максим...» «Да, что такое?» «Я вся в сомнениях. Мне кажется, что я допустила большую ошибку». Сомнения и ошибки то, что делает нас людьми, а не бездушными роботами. А что тебя именно смущает? Насчет чего у тебя сомнения? Насчет всего. Мы прошли долгий путь, а сейчас я. Мы ведь все поставили на кон. И наши шансы все еще слишком ничтожны, чтобы всерьез верить в успех. А ты не верь в успех. Верь в меня! Как всегда, верила! Я боюсь, что в этот раз, если ты столкнешься с кем-то из этой пятерки, то. «Умрёшь. Больше не будет недооценок, не будет попыток схватить тебя. Вернее, не так. Попытки будут, но как только они поймут, что у них не получается, тебя попытаются убить. Я не знаю, зачем им ты и твоя жизнь, что они собираются там создать и для чего им нужна магия эфира, но...» Я молча обнял ее и прижал к своей груди. Мы простояли в тишине целую минуту. «Ты большая молодец, Джуди. Из тебя я бы давно умер». «И я не посмею подвести тебя и твои труды. Я знаю, что я делаю. Больше ни одной битвы не пройдёт под их диктовку. Ты вернула меня в этот мир, и этот дар я использую по полной. Ты видела результаты тестов. Ты знаешь, на что я способен. Ты задаешь слишком высокие планки, и из-за этого твой прогресс...» Ее сердце билось слишком часто. Очевидно, она себя накручивает, пытаясь понять, что еще сделать, чтобы помочь, как превратить меня в более сильного мага, способного конкурировать с лже богами. Он идет именно так, как надо для того, чтобы победить. Давай договоримся с тобой. О чем? Тепло, страх и тревогу нес ее голос. О свидании, сходим куда-нибудь. Например, в руины столицы Ордена или простая полянка, плед. Костер на берегу реки подойдет больше. Или, быть может, булочная, где аромат свежей выпечки заставит забыть обо всех тревогах?» «Булочная? Ты думаешь, в мире все еще будут работать булочные?» «Я маг Джуди. А значит, я что-то понимаю в чудесах?» «Поверь мне, они будут работать». «Тогда ловлю на слове. И, пожалуйста, не подвергай себя лишнему риску, ладно?» «Конечно». Я поцеловал Джуди и подготовился к путешествию в далекие, некогда скрытые подо льдом, земли. «Так вот ты какая, Антарктида!» Первым, что я заметил после приземления, — это совершенно пустые земли, полные озёр и луж. Сам континент был горным, и кое-где еще виднелись заснеженные вершины, но в целом здесь было заметно теплее нуля градусов. Магическое восприятие сразу же показало, в какой части находятся пышущая жаром печати. Я взглянул на небо и увидел дыру в том месте, где был нанесен первый ответный удар собирателей. Главная печать была уничтожена, Земля содрогнулась, а перекрывающий связь с планетой Барьер отступил, и я был телепортирован. Но до точки встречи с десантом было чуть больше 50 километров. Я прикрыл глаза и взглянул в том направлении. Из обещанной десятки добрались пока что двое. Ну, уже хорошо. Тут же я нашел нужную мне эфирную нить, что тянулась на другую сторону Земли, и призвал к себе Фому. Ему понадобится около суток, чтобы добраться до меня. За это время мы как раз успеем здесь навести шороху. «Ну, пойду-ка с нашими познакомлюсь». Я размял плечи, покрутил шеи и, отмечая присутствие магических одаренных живых существ на расстоянии в паре сотен метров от меня, побрёл по лужам вперёд. «Часики-часики! Покажите мне мутантов и магически одаренных людей!» Когда я влил в часы огромные запасы маны, мне показалось, что они раскинули свою поисковую сеть на весь континент. Множество точек появилось на них, и я кровожадно улыбнулся. «Это хорошо, что здесь так много добычи!» Первыми людьми, с которыми мне удалось познакомиться, были два верховных архимага. Нервных, злых, ничего не понимающих и жаждущих от меня объяснений. Первый из Аргентины, второй из Австралии. Страны обоих магов находились, как я и ожидал, в глубочайшем кризисе, особенно Австралия, в которой людей было не особо много, а вот мутантов — просто тьма. Я не стал ничего скрывать, объяснил, из-за чего растаяли столь стремительно льды и что нам предстоит делать. Каждому выдал по комплекту защитных артефактов, вручил карту, проверил, хватает ли у них зелий, разъяснил первоочередные цели. Маги были действительно сильны и не зря находились на контракте у собирателей. Их тоже активно прокачивали перед войной. И они показались мне уж точно не слабее Анатолия Романова, которого считали сильнейшим в нашей империи, пока глава службы разведки не получил титул Верховного. Постепенно, как и предсказывалось, со стороны моря, либо по побережью, подходили все новые и новые люди. Один раз даже подлодка всплыла, напомнив мне о моем трофее времен Болгаро-Османской войны. Удивительно, конечно, что она добралась. «Что же до моей игрушки? О ней можно забыть. И я даже не знаю, как дела у моего капитана. Только то, что он жив и где-то в Москве находится, предоставленный сам себе и немного Министерству обороны. Сейчас даже неодаренные люди очень ценны». «Девять. Меньше ожидаемого. Ладно, повторю еще раз». Достав защитные артефакты и передав их последним двум присоединившимся, начал рассказывать о нашем задании. «Наша цель — уничтожить силу врага и прекратить действие печатей. Я займусь закладкой криобомб и буду привлекать внимание к своей персоне, двигаясь к самым крупным отрядам врага. Ваша задача, избегая моего появления, добраться до печатей согласно отметкам на карте и уничтожить их. Силы вашей магии для этого должно хватить». Монстров рядом с ними быть не должно. Разве что всякие животинки, вроде огненных саламандр и прочих мутантов, любящих погорячее, могут быть. Маги врага, если будут, уничтожайте их всеми силами». Я не переживал за то, будут они меня слушать или нет. Связь все еще стабильно работала, и каждый получил сообщение от своего куратора с подтверждением моих полномочий. На их картах не были отмечены все до единой печати Феникса. Некоторые я взял на себя. Особенно те, что были в непосредственной близости от сверхзащищенной базы сеятелей. В нее я решил не заходить, но рассмотреть издалека можно. Как я уже говорил Джуди, я не собираюсь сражаться на невыгодных для себя условиях. Разобравшись в деталях операции и пожелав друг другу удачи, мы разошлись. Каждый занялся своим делом. С нескрываемым удовольствием я применил свое сокрытие и двинулся в сторону первых врагов. Пока Фома движется ко мне, надо бы провести время с пользой. Благо, почти половину пути он преодолел. Пора пролить первую кровь наших врагов на этом континенте. С момента моего десантирования прошли первые сутки. Половина печатей оказалась уничтожена. Более 500 мутантов ушли в другой мир, сделав напоследок доброе дело позволив мне разместить на островах моего моря еще несколько обелисков или же святилищ. Подчинение мутантов сопровождалось их избиением до полусмерти маленькими и слабенькими заклинаниями, а также подселением моего симбионта. Как итог, я смог добиться появления странного живого памятника на одном острове, что выглядел как бесконечно глубокий колодец, наполненный жидким эфиром. Так выглядел образ магии подчинения фамильяров. Второй же был на вид, как каменное дерево. По трещинам его коры бегала энергия эфира, а само дерево словно дышало, то расширялось, то сужалось. Это и было святилище симбионта. Я немного переживал, будет ли хоть какая-то польза от этих двух святилищ. В конце концов, с высокой долей вероятности, я мог бы и не получить нужного эффекта. Но интуиция не подвела. Моя магия усилилась по обоим направлениям. Симбионты теперь можно было создать, даже не прикасаясь к цели. Главное, чтобы защита у мутанта, либо человека, не была слишком сильной. В общем, простые смертные теперь легко могли бы получить мою защиту на расстоянии. Они просто должны были быть рядом, в области моей видимости. С врагами работает так же. А вот объем эфира, что требовал симбионт, вырос хотя сам симбион стал меньше и менее заметным. В общем, то, что надо. Скрытность заклинания увеличилась, мощность и запасы энергии тоже. Траты духовной энергии, как были большими, так и остались. И ничего я с этим поделать не мог. Это сила другого пути, и развитие моего магического дара никак на нее не влияло. Но даже так я был доволен. Довольным был и Фома, что примчался ко мне и с радостью вцепился в мою шевелюру, видя, что я снова стал самим собой. Подарил мне шишку, конфету, киндер-сюрприз, грецкий орех, чьи-то стринги. В общем, все самое ценное, что было с собой. Фома подтвердил мои выводы об усилении связи с фамильярами. Я не сразу понял, насколько значительны эти изменения. Сперва казалось, что лишь связь с фамильярами стала сильнее, и я теперь могу передавать им больше эфира за меньшее время, что, по идее, поможет им дольше оставаться в бою. Но на деле появилось кое-что, что намного важнее и полезнее этой мелочи. Я о таком слышал лишь в рассказах о величайших магах, специализирующихся на этом направлении магии. Это было единение со своим фамильяром. Я мог подключиться к своему фамильяру и пообщаться с ним на расстоянии, мог увидеть все его глазами, ощутить те же эмоции, что и он, уловить запахи, которые ощущает он. Я даже ненадолго прервал свою сиесту и кровавый вояж в поисках членов Ордена и мутантов, решив пообщаться таким вот образом со всеми моими фамильярами. По пипипиканью Фомы я понял, что он прекрасно понимает, если я рядом и смотрю на мир его глазами. Радость встречи и моего присутствия оценили все. Да и я сам был рад узнать, что они в полном порядке. Выдохлись, устали, запачкались за неделю кровопролитных битв и стратили эфир, но все еще были живы и здоровы. Они были очень далеко от меня, и связаться с каждым из них было непросто. Требовалось время и предельная концентрация. Нельзя было отвлекаться, пока пытался связаться. Но когда я подключался, то вокруг себя и вовсе переставал что-либо ощущать. Все же мои ощущения сменялись ощущениями фамильяров. Поэтому я старался не затягивать эти виртуальные обнимашки. Каждому передавал, что скоро вернусь, и отключался. «Ну что же, для нас есть работенка Фома!» «Пора освоить новый континент и заложить здесь немного волшебных сюрпризов. Ты готов?» «Тогда слушай внимательно, мой пушистый разбойник. Мы собираемся немного повеселиться, но времени у нас, как обычно, практически нет. Так что будем действовать так же дерзко и быстро, как и в Сибири!» С энтузиазмом достал из своего хранилища ящик гранат и каску «Мой щекастый боец».